Рассказ 15. -й. Как эльфы-малютки проводили время в Швейцарии и как они затеяли стрельбу в яблоко на голове мурзилки. Лесные человечки охотно остались бы подольше в Италии, но ласточки не любили задерживаться надолго в одном месте. И спустя день собрались они снова в путь. Вскоре наши малютки вместе с ласточками очутились в гористой Швейцарии. На пути встречали они высокие горы со снеговыми вершинами, бездонными пропастями и бешеными водопадами. По склонам зеленели леса, расстилались пастбище. На недосягаемых высотах паслись альпийские козы и серны. Живописные долины и озера ютились у подножия громадных гор. Большие орлы парили в облаках. Малютки мало обращали внимание на все это и ждали с нетерпением, когда, наконец, ласточки снова опустятся на землю. Но вот желание их сбылось. Усталые ласточки, выбрав удобное местечко, решили остановиться для отдыха. Как только они сели на верхушку горы, Чумилка Ведун первый опустился на полянку и сейчас же закричал товарищам: Ах, поглядите, мишени стрелы! «Не захватить ли нам их с собою и где-нибудь в укромном местечке поупражняться?» — предложил Мурзилка. Сказано, сделано. Крошечные ручки ухватились за подставки и с большим трудом двинулись в путь. Дорога шла в гору. С носильщиков пот лил градом. Один Мурзилка ничего не нес, а бегал и суетился больше всех. Он всегда ухитрялся ускользать от работы, пользуясь чужими трудами. Наконец они дошли до тенистой полянки среди густого леса и на ней поставили мишени. Эльфы по очереди метали стрелы, но в цель попадал только один Пучегласка. «Браво, брависимо Пучегласка!» — кричали ему братья. «Ты важный стрелок!» «Вот еще!» — ворчал обиженный Мурзилка. «Какой он важный стрелок! Хотел бы я видеть, как он со мною посоперничает!» «Пойди сам метать!» — сказали ему братья. — Вот еще новости. Стану я себе руки портить, — ответил заносчиво Мурзилка. Ну, полно дуться. Послушай-ка лучше, что я расскажу, — сказал доктор мась-перемась. Толпа побросала стрелы и окружила рассказчика. Несколько сот лет тому назад в Швейцарии жил один человек по имени Вильгельм Тель. Он славился во всей стране как самый меткий и искусный стрелок. «А это что-нибудь да значит в такой стране, где почти всякий житель стреляет получше пучеглазки?» Начало рассказа про Вильгельма Теля очень заинтересовало лесных человечков, и они все обратились вслух. Один только Мурзилка отошел в сторону и стал смотреть в зеркальце, которое он всегда носил с собой. В то же время он, однако, внимательно слушал рассказ «Соседи любили храброго, справедливого стрелка Вильгельма», продолжал доктор Мась-Перемась. Не любил его, только злой начальник деревни и всячески старался притеснять его. Однажды жестокость старшины дошла до того, что он, призвав Вильгельма Теля, сказал ему, «Слушай, про тебя говорят, что ты лучший стрелок. Докажи это на деле. Прострели яблоко, которое будет лежать, «На голове твоего сына!» Задрожал бедный отец. «Смилуйся, ведь долго ли до несчастья?» Взмолился он. «У меня может дрогнуть рука, и тогда я прострелю голову моего ребенка. Делай со мною, что хочешь, но избавь от такого ужаса». Но старшину не тронули мольбы отца, и он не взял назад сказанных слов. «Батюшка, чего ты боишься?» сказал маленький сынишка теля «Разве у такого стрелка, как ты, может случиться промах? Полно! Я не боюсь!» «Давайте сюда, яблоко! Стреляй, батюшка, и не бойся!» Воскликнул храбрый ребенок, обводя гордым взглядом окружающих. Смелому мальчику положили на голову яблоко. Раздался выстрел. Глазам присутствующих представились потрясенный бледный отец и улыбающийся личико сына, с простреленным яблоком на голове. «Каков мальчик!» — вырвалось у всех эльфов. «Каков молодец! Даже подумать страшно!» «Что ж тут страшного?» — послышался из-за дерева хвастливый голос Мурзилки. «Хотите, я готов сделать то же самое?» «Не хвастай, Мурзилка!» — заметил ему доктор Мазь перемась «Где тебе трусишки?» «А вот не струшу!» — кричал Мурзилка, — Не струшу, ни сети яблоко. Несколько карликов отправились в ближайшие сады за яблоками. Малютки отыскали несколько самых больших яблок, в несколько раз больше Мурзилкиной головы, так что в них легко было попасть. С трудом притащили крошки тяжелую ношу. — Неужели в самом деле хотите стрелять в эти яблоки? — плакался насмерть испуганный трусишка. Он не думал, что братья примут всерьез его хвостовство. Когда положили ему на голову яблоко, он задрожал и не своим голосом закричал. «Пучеглазка, стреляй раньше в лежащее на земле яблоко! Если ты его прострелишь пополам, тогда я позволю, а то ни за что!» Пучеглазка прицелился, и яблоко в один миг разлетелось вдвое. «Ах, я несчастный!» — рыдал Мурзилка. «Пучеглазенько, миленький! Целься повыше! Вдруг ты попадешь мне в голову, что тогда будет?» «Не беспокойся, не попаду. Стой только смирно!» Хвостунишка трясся всем телом. Но братья, зная, что ему от этого никакого вреда не будет, хотели раз и навсегда отучить его от хвастовства. Эльфы обступили беднягу. Знайка и Пучеглазка натянули лук. Просвистела стрела, но вместе с этим раздался такой отчаянный крик, какого крошки еще не слыхивали в жизни. Все бросились к Мурзилке. Тот же Веханек лежал на земле и трясся, как в лихорадке. «Ой, убили, убили Мурзилочку!» — стонал он. «Ах, не подходите, я уже умер! Прострелили мою головушку!» Дружный продолжительный хохот раздался над трусом. Он осторожно поднял голову и, видя добродушный смех братьев, не на шутку рассердился.